Глава семнадцатая Будильник телефона противно звенел, заставляя короля открыть глаза и проснуться. Но ему этого очень не хотелось, особенно подниматься с кровати, ведь на нем так сладко разместилась сереброволосая красавица. Ее голова лежала на его животе, а волосы, словно одеяло, закрывали изящную спину. Ночь была невероятно бурной. Впервые за долгое время они могли наслаждаться друг другом без опасений растеребить раны, швы и прочие болячки. Сейчас они были полностью здоровы. Вдруг телефон влетел парню в руку, а Лена приоткрыла глаза. Ее сонное личико было невероятно милым. Девушка же еще плохо соображала, но, слыша мысли парня, подползла к нему и поцеловала, после чего, крепко обняв, уснула. Вот только вскоре раскрыла глаза, мигом проснувшись. «Утро уже нельзя», — пробормотала она, чувствуя, что в парне просыпается зверь. Однако было поздно. Лена уже оказалась в его объятиях, и отпускать ее Артем не собирался. «Ладно, будем считать, что утро начинается с завтрака». Девушка жадно впилась в губы парня. За последние дни стресса у нее скопилось немало, и за ночь не удалось от него полностью избавиться. Но стоило им разгорячиться и приступить к делу, как в дверь кто-то постучал. «Ваше Величество, вы уже не спите? А вы не видели сестренку?» – раздался голос Амы. Лицо Лены побледнело, она очень боялась, что их застукают. Но парень не растерялся и, схватив девушку, перенесся к себе домой и, закинув девушку в кровать, продолжил начатое. Да и ей больше не приходилось сдерживаться из боязни, что их кто-то услышит. Некоторое время спустя Артем вместе с Леной появился в комнате девушки, после чего быстро исчез и переместился в столовую. Волосы парня были слегка влажными, так как он был после душа, впрочем, как и волосы Лены. Поэтому она еще некоторое время побудет у себя в комнате. — Вы сегодня припозднились. За стол села Мира с тарелкой супа. — Выспаться захотелось. — Понятно. Девушка мило улыбнулась и, быстро опустошив тарелку, вновь заговорила. — Я поговорила с одной из тех девушек, им... А, нет, Инна. Она действительно хорошо рисует, и карта у нее выходит, прям загляденье. И с планшетом она так ловко обращается. Как они приняли, межмири? Поначалу паниковали, и всего боялись, но быстро свыхлись. По крайней мере, выглядят спокойнее. Спасибо. Король продолжил есть, а его личная слуга уперлась локтями в стол и, положив на ладони подбородок, наблюдала за этим. Но вдруг... Одна из рук заскользила, и Мира чуть не брякнулась лицом о стол. В этот момент в столовую вошла Лена, а кинув присутствующих холодным взглядом, она присела за дальним столом. Мира лишь хмыкнула, но так, чтобы парень не увидел. Впрочем, король уже доел и пошел заниматься делами. После того, как он переговорил с Човом и узнал, что уже все Норф получили первый уровень базового владения топором и копьем, парень направил остров на ближайший осколок. Пора было возобновлять охоту и добычу ресурсов. Сейчас королевство больше всего нуждалось в камне, чтобы повысить уровень замка до третьего. Далее Артём проведал отца тройняшек и посмотрел, как обустроились граппи. Люди-мыши легко адаптировались к любым условиям, но главное для них было одно – алкоголь. Одно радовало – они оказались дисциплинированными и трудолюбивыми, а также 27 мышей решили стать охотниками. Воины из них плохие, но они готовы сражаться, находясь под защитой Норф. Оружием Грапи были духовые трубки и ядовитые дротики. Применялись они на ближней и средней дистанции. Эффективность яда зависит от уровня противника и его типа. На животных яд действует хуже, чем на разумных. Алхимиков среди мышей, к сожалению, не было, но Артём подумывал о механических арбалетах или даже стационарных. «И кто мне их сделает?» «Нет, пока это лишь мечты. Но, с другой стороны, я же могу сделать коктейли Молотова», осознал парень, смотря на свою мышиную армию. «Им коктейли я, конечно, не дам, а вот Лена справится на ура». Вспоминая, как он сжег вражеский корабль, в короле проснулся пироманьяк. Огня все боятся, а спирта у него будет много. Он, конечно, куда хуже бензина, но за неимением лучшего. Топливо скоро станет дефицитом». Следом парень заказал себе ингредиентов для коктейлей, новые самогонные аппараты и гору всякой мелочи, мгновенно обеднев на 700 тысяч рублей. Правда, этим днем Ашот заказал куда больше мяса, почти полторы тонны, а это миллион четыреста тысяч с копейками. Бизнес товарища процветал, и это не могло не радовать, а вот растущее количество людей в промышленной зоне огорчало. И не только артёма Сталилитейный завод навесил колючие проволоки на стены, окружающие территорию, а также нанял дополнительных охранников. Впрочем, дела у завода стали куда лучше. Это было видно по грузовикам, которые то и дело заезжали на территорию предприятия. «Эй, красавчик, развлечься не желаешь?» — раздался женский голос, и Артем, шедший домой, посмотрел вперед. Прислонив ногу к стене, стояла девушка лет тридцати пяти, одежды на ней было до неприличного мало. — Не интересует. — Ты многое теряешь. Хмыкнула она, и парень прошел дальше, но буквально в сотне метров из-за двухметрового ограждения, окружающего соседний заброшенный завод, выпрыгнула троица крепких парней бандитской нарушности. Хе — Эй, а чего у тебя столько колец? Ты что, педик? — хохотнул один из них с цепью в руке. У второго была арматура, причем тяжелая, а вот на руке последнего красовался кастет. — А, ты себе парни ищешь? — Прости, но я не из этих, — ухмыльнулся Артем, как и троица. — Дерзкий, да? — Зря ты тут ходишь. Это наша территория. Не успел он договорить, как Артем, активировавший рывок, оказался перед ним и кулаком пробил в грудь. Послышался хруст, а затем и вопль. Не успели оставшиеся двое бандитов осознать, что произошло, как оба рухнули на землю. — Я вам санитар города, что ли, чтобы каждый день избавляться от подобной швали? — проворчал король, потирая кулак. У одного из гадов под курткой был нож, по нему Артем и ударил, благо не поранился. Но костей он троицы переломал немало. Ненавидел он бандитов, сколько раз мать страдала от них. Ни полицию, ни скорую вызывать он не стал. Посчитав, что от сломанных костей они не умрут, да и телефоны у них были. Как минимум, та проститутка на дороге как-то смогла же до них дозвониться. Только парень дошел до дома, как зазвонил телефону. Доставка оказалась шустрее, чем он думал. Пришлось идти к гаражу. Вот только он был открыт. Самка не было. Хм, снова кто-то решил, что внутри куча ценного. Мысленно хохотнул парень и зашел внутрь, чтобы забрать скрытую камеру и посмотреть, кто приходил. Вот только... Наконец-то! Раздался голос из темноты, а за ним прогремел выстрел. Вот только вместо того, чтобы пронзить лоб парня... Пуля ударилась об невидимый барьер, и тот лопнул со звуком разбитого стекла. Убийца малость удивился, но тут же вновь выстрелил, однако Артем исчез. «Что за... невидимость?» Выругался он и принялся палить в сторону двери, после чего закрыл ее и выхватил нож. «Не ожидал, что у тебя схожий навык. Что ж, это многое объясняет, но ты все равно покойник». Кровь убийцы кипела. Давно ему не приходилось столько трудиться, чтобы убить кого-то. Мужчина махал ножом и не отходил далеко от двери, а также внимательно следил за обстановкой и особенно тем, что можно использовать в качестве оружия. В момент, когда Артём схватится за что-нибудь, он и атакует. Вот только неожиданно в гараже появился человек, облаченный в доспех. И только убийца обернулся и выстрелил, как из забрала рыцаря вырвалась звуковая волна. Киллера отбросило в стену, а при закрытую дверь гаража будто выбило. Король тут же кинулся к убийце, потерявшему невидимость, и вонзил меч тому в грудь. В тот же миг появилось системное сообщение, и в воздухе материализовалась монетка номиналом в 20 единиц и упала на пол, едва не закатившись в щель на полу. Вы убили противника и получаете 5 ежи. Пятого уровня. Киллер. Похоже, пора браться за того всерьез. Пробромотал парень. Сперва он перенес тело и закинул его на склад с мясом, чтобы не испортилось. После чего прибрался в гараже и едва успел до прибытия грузчиков. Сердце было готово вырваться из груди, но парень сумел сделать вид, что все в порядке и принял товар после чего, подписав бумаги, закрылся и принялся перемещать все в замок. А когда закончил, поспешил домой, но чем ближе он был к родным стенам, тем бледнее было его лицо. Одно дело убивать чудовищ и пиратов-пришельцев, но другое — человека, землянина, да и на земле. — Тема! — рыкнул он и хлопнул себя по щеке. — Прекращай! Разозлившись сам на себя, парень быстро добрался до дома и, перенесясь в замок, нашел Лену. Положив руку ей на плечо, он перенес ее в свою комнату. Девушка была ошарашена той бурей мысли в его голове, а когда очнулась, осознала, что они уже переспали, и сейчас она уютно устроилась на его груди. Приподняв голову, она посмотрела на успокоившегося парня, который уже уснул, вздохнула и обратно прилегла. К сожалению, долго отдыхать им не дали. Остров прибыл к осколку, о чем сообщил толчок из-за столкновения. Лена тут же принялась одеваться и только собралась выбраться из кровати, как Артем схватил ее за руку. — Спасибо. Парень улыбнулся, а щеки девушки побагровели, как и кончики ушей. Слишком уж смущающими были мысли парня. А тот, как назло, начал представлять еще более смущающие вещи, за что тут же получил подушкой в лицо. Вскоре они были готовы и перенеслись к воротам, в которые сейчас долбилось довольно странное создание. Это существо напоминало корову, но куда крупнее и с паучьими ногами. У него не было вымени, но имелись мощные рога и жуткая пасть с тремя рядами зубов. Тварь была с детишками, и по ним сейчас активно стреляли лучники. А вот граппи мыши были до чертиков напуганы. Особенно, когда эти чудовища начали взбираться на частоколу. Норф уже были готовы встречать неприятеля, прикрываясь щитами, оббитыми сталью, в руках же у них были копья да топоры. И как только из-за чистокола показались истыканные стрелами морды, как в них тут же метнули десяток копий и две малые твари безвольно повисли, а потом и упали, как и монетки за их убийство. Это знатно взбесило взрослую особь и двух оставшихся монстров. Яростно прорычав, они спрыгнули с чистокола, намереваясь раздавить норф и заколоть их своими лапами. Вот только сереброволосая девушка взмахом руки отправила тварей в полет, и они ударились спинами об ворота. «В атаку!» — приказал король, облаченный в броню, и, активировав рывок, тут же оказался около монстра. Его клинок вонзился в брюхо здоровенной твари, но вошел лишь наконечник и то с трудом. А вот оказавшаяся рядом Тифа легко вонзила свои парные мечи. Однако через миг Артём повалил ее и прикрылся щитом, по которому тут же ударила мощная лапа. Несмотря на ожидания девушки, монстр не умер и лишь взбесился. Но подоспели остальные Норф, насаживая чудовищ на множество копий. А их лапы рубились топорами. Еще и Лена помогла, придерживая монстров, прижимая их к воротам. Это и стало для них фатальным. Некоторое время спустя все монстры были добиты, и даже обошлось без раненых. Разве что гордость Тифа пострадала, да и щит короля. В нем так и торчала пуля. А теперь еще и четыре мощные вмятины добавились. «Как думаешь, они съедобные?» Артем подошел к Чову, смотрящему на самую большую тварь. «Вряд ли. Не кровь, а какая-то густая жижа». Норф указал на желтоватую жидкость, вытекающую из отрубленной лапы твари. «Тогда что высматриваешь?» «Рога?» Выглядит неплохо. Можно украшения сделать. Украшения королю не были интересны, поэтому он занялся своими делами. С монстров было получено 88 монет. Два воина получили уровни, и в целом средний уровень норф уже достиг восьмого. У Макси с этим пока были проблемы, впрочем, они стали куда лучше стрелять. Все же почти все они смогли получить первый уровень базовой стрельбы из лука. Далее норф были запущены на сравнительно не немаленький осколок. Они тут же принялись рубить деревья. Мыши собирали грибы, ягоды и все подобное, что могло пригодиться. Также нашли кроликов, и немало. Они являлись пищей монстров, и благодаря лени их наловили целую кучу. Однако вместо того, чтобы убить их, король предложил сделать кроличью ферму. Их будут кормить Гозу, а потом забьют. Мыши любили кроликов и охотно занялись возведением этой самой фирмы. Они корой связали кучу веток, сделав забор, а потом соорудили небольшой домик, где ушастые могли спать и прятаться от дождя. Скорость работы приятно удивляла, да и в целом мыши были полны энтузиазма, но в основном из-за восьми дополнительных самогонных аппаратов. Когда осколок осмотрели и собрали все ценное, Артём установил камень опустошения и улетел. Дерево нарубили не шибко много, но задерживаться король не хотел, да и следующий осколок парил буквально в минуте полета. Там уже были странного вида гиены. Они были слегка крупнее земных аналогов и плевались иглами, однако Макси их легко перестреляли из луков. Плеваться на несколько метров вверх гиены, к счастью, Артёма не умели. И вновь кролики, и вновь те же грибы и ягоды, что и на прошлом осколке. И также через час лишним осколок рухнул в Мертвое море, а за ним еще три осколка. Все осколки были схожи, и нигде не было и намека на камень. Зато к вечеру король заработал 600 монет с хвостиком. Это учитывая расходы на камни опустошения и прочее. «Привет — Привет! Артем поднял ладонь, подходя к девушкам в розовых кофтах. Выглядели они потерянными. «Привет — Привет! Голос Жанны звучал неуверенно. Инна же лишь кивнула. «Как вы тут? Уже освоились? Домой не хотите?» «Нас убьют. Мы уже слышали про киллера, которого вы убили». Девушки опустили глаза, а парень вздохнул. «Когда разберемся со всеми гадами, там будет безопасно, и вы сможете вернуться». «Не будет на земле безопасно». Девушки вздохнули и загрустили. «Мы недавно ходили к Клоду, поговорили немного. Он рассказал о своем мире и о том, как у них проходил апокалипсис». — Клод — это тот, который в тюрьме? — Да, — кивнула Инна. — Вы же не против, что мы с ним говорим? С нами охрана была, и мы не входили в камеру. Знаете что? На лице парня появилась хитрая улыбка, чем он удивил девушек. Возьмите у него интервью. Пусть он расскажет о своем мире, о том, с чего начался апокалипсис и как он продвигался. Не забудьте о геополитике немного истории мира. — Вы хотите показать запись на Земле? — Девушки не скрывали своего удивления, а парень довольно улыбался. — Ага. Только смотрите сами на камеру, не попадитесь. — Поняла. Вы хотите дать подсказку нашему правительству? — Всему миру. Парень покачал головой и вздохнул. Он уже читал о происходящем в мире и том, что страны перешли в режим каждый за себя. Единство Европы, НАТО — все это лишь бесполезные слова на фоне глобального катаклизма. Никто никому не собирался помогать, тем более себе в ущерб. США так вообще начали продвигать идею эвакуации Европы на североамериканский континент. Но Старый Свет был против. Пока что против. Девушки согласились с идеей короля и отправились к Клоду. Артем же осознал, что даже не удосужился узнать, как зовут спасенного ученого. И лишь от девушек узнал его имя. До конца дня больше не было осколков, поэтому воины смогли отдохнуть и заняться обработкой древесины. её заготовили немного, примерно на 200 единиц. И, к удивлению Норв да и Короля, мыши тут тоже пригодились. Они умело снимали кору, не используя инструменты, им хватало зубов, ну и немного магии ветра. Утром следующего дня парень вместе с Леной помогали главврачу в городской больнице. Семен Леопольдович отправил парню СМС и, когда тот появился на земле, то сразу же отправился в больницу. Требовалась помощь с лечением, поступила группа пострадавших от нападения чудовищ. Пришлось задействовать и Лену, и Миру, но управились всего за два часа. От них не требовалось поднимать людей на ноги, их не просили сращивать кости и восстанавливать плоть. Достаточно было, к примеру, устранить порез на легком. Сил на это уходило совсем мало, а польза было просто невероятно много. Главврач много думал о навыке и выработал эту тактику. Так он может спасать множество пациентов. Плоти, кости сами срастутся, а вот внутренние повреждения, они самые страшные, и против них и нужно использовать навык. В итоге всего за два часа было спасено 22 человека. Оказалось, что стая монстров напала на пригород, а из-за пробки в городе помощь запоздала. А пока люди были в больнице, норф, зачистили осколок и вовсю добывали древесину. Вот только в процессе этого нашли нечто необычное и интересное. Поэтому Артем тут же собрал команду и... Похоже на древний склеп. Пробормотал парень, смотря на большие каменные ворота в холме, поросшие лианами.